Глава 9. Память к потеряшке так и не вернулась, и Марк окончательно решил забрать ее к себе. Из полиции ему тоже не позвонили, в группах их города ее пока никто не искал. Перед выпиской Надя заметно нервничала. Все-таки впервые увидит город, и это не преувеличение. Элла Валентиновна уже с ней побеседовала, дала все необходимые предписания. Марк при этом разговоре не счел возможным присутствовать. Будь Надя его женой или невестой, другое дело. А так, это слишком личное дело. Психотерапевт тоже не нашла каких-то отклонений с учетом амнезии. Новицкий выдал назначение на несколько листов, в том числе диету. Записал прием и откланялся. Последним заглянул в веник. «Надюша, вы выглядите изумительно!» Сверкая улыбкой, рассыпался в комплиментах Вениамин. «Вам очень идёт этот сарафан!» «Спасибо!» — улыбнулась Надя. Она чувствовала себя уже отлично, и возможность сменить футболку и шорты на платье очень радовала. Это Марк позаботился. Она не хотела говорить «купил». Это звучало как-то обидно. «Да-да, мрак у нас вообще такой, заботливый!» виник веселился, глядя на мрачного друга — делающего вид, что внимательно изучает назначение. «Но все равно я вам сочувствую». «Почему?» — спросила Надя растерянно. «Потому что все время видеть унылое лицо мрака — сомнительное удовольствие», — пояснил Вениамин, а Марк только недовольно закатил глаза. «Зря вы так», — строго произнесла Надя, недовольно глядя на травматолога. «У Марка очень добрая улыбка». «Понял, метелка». — довольно усмехнулся Марк. — У меня добрая улыбка, а ты все мрак да мрак. — Ой, — отмахнулся Вениамин, — я тебя столько лет знаю, что меня не проведешь. Рожа у тебя мрачная, а того типа загадочная. Вот девушки и ведутся на твою физиономию. — Надюша! — он вновь развернулся к пациентке. — Если вдруг что, моя визитка у вас есть, — произнес он интимным тоном и лихо подмигнул. — Только у меня вот телефона нет. — развела руками Надя. — А у Марка, думаю, ваш номер и так есть. — Готово. Марку надоел этот цирк. Веник совсем разошелся в своем веселье. Надя вздрогнула, но широко улыбнулась, стараясь казаться уверенной. Друг, конечно, та еще метелка. Язык, что помело, уболтает любого. Но ей, правда, платье подошло. Кирпичного цвета платье сафари, как значилось в описании на сайте, Что-то там еще шло про удобство в городе и что это лучший выбор. В общем, покупать женскую одежду — настоящая мука. С обувью он поступил проще. Купил несколько пар балеток и привез ей на примерку. Что не подошло, вернет обратно. Еще Марк надеялся, что Надя сможет покупки всего остального сделать самостоятельно. Да ну, он лучше сам будет кабели тянуть вместо монтажников, чем бюстгальтера ей выбирать. Эта молодая женщина, выскочив под колеса его джипа, определенно добавила забот. А еще он не рассказал об этом происшествии родителям. И если участковый не решит их навестить с беседой, то Герингеры старше и не узнают об этом. По крайней мере, Марку бы этого хотелось. С мамой станется начать строить воздушные замки. Совершенно точно ему не хотелось, чтобы мама решила помочь. Не нужно родителям питать напрасные надежды. Каламбур, однако. «Да мне из вещей расческая зубная щетка», — ответила Надя. «Сумочки не хватает». Она грустно вздохнула. «Какой сумочке Тут же прищурился Вениамин, внимательно глядя на нее. «Обычной, женской. Мне кажется, я всегда ходила с такой». Надя перевела взгляд с Вениамина на Марка. «Чтобы ручки средние и длинные были. Не нравится длинный ремешок, не люблю сумочку носить на плече», — добавила она. «Ой!» Мужчины смотрели на нее очень внимательно. «Спокойно!» — улыбнулся Вениамин. «Не волнуйтесь, говорите все, что вспоминаете!» «Да, конечно!» — кивнула Надя. Георгий Александрович говорил, что любая деталь может потянуть за собой воспоминания. «Ой, все! Идите уже отсюда!» Вениамин распахнул дверь палаты. «Меня там пациенты ждут, а вы меня задерживаете!» извините Тут же смутилась Надя. — Нет, Веник, метелка ты и есть. Марк, взяв новую знакомую под руку, повел ее на выход. Проходя мимо друга, произнес, будто тот не стоит рядом. — Знаете, любит Вениамин важности нагнать. Строит из себя зава, какого-нибудь травматологического центра мирового масштаба. А у самого всего отделения три палаты. — Я попрошу! — возмутился Веник. — Семь! «Семь у меня палат в отделении». «Слушай, мрак, нам уж скромная частная клиника, а не центр медицины катастроф федерального уровня». «Вот и не раздувай свою важность», — наставительно произнес Марк. «Вот вывихнешь ты еще раз ногу», — начал Венек. «Вот завирусишь что еще раз свой ноут», — не остался в долгу Марк. «Или захочешь камеру сменить. Друг называется». Фыркнул Веник, засовывая руки в карманы, и с независимым видом зашагал к лифту. «Ну, вы идёте или нет?» Нажав кнопку, он обернулся к парочке. Все вместе они спустились в холл первого этажа, и Вениамин даже проводил Надежду к машине Марка. «Спасибо вам ещё раз», — искренне поблагодарила его Надя. «А, работа такая», — отмахнулся Веник. «Но лучше ко мне не обращаться». «Разве что, если понадобится пластырь прилепить на ваш очаровательный пальчик!» Надя весело засмеялась, а Марк прожег друга недовольным взглядом. «Пусть своих свирестело очаровывает. Нечего тут пациентка в мозги пудрить, и без него все сложно. Не будем задерживать, ну, очень занятого заведующего травматологическим отделением!» Марка не подумал скрывать сарказм в своем голосе. Нажав кнопку на брелоке, разблокировал машину. А Надя, ещё раз улыбнувшись Вениамину, подошла к задней пассажирской двери и остановилась в ожидании. Веник вскинул брови и вопросительно посмотрел на Марка, мол, чего это она? Тот едва заметно пожал плечами. «Понятия не имею». «Может, лучше сядете вперёд?» — предложил Марк, открывая дверь. «Не знаю». Немного неуверенно ответила Надя. Она даже не задумалась, почему должна ехать на заднем сиденье этой большой машины. Просто подошла, и все. «Ой, пошел я, а то вы до утра усаживаться будете!» — пошутил Вениамин. А потом серьезно посмотрел на друга и добавил. «Я позвоню вечером». Марк в ответ кивнул. Ему нужно обсудить догадки. Кажется, Надя ждала, когда ей откроют дверь. Плюс недешевая одежда... И то, как она шла, держа его под руку, в этой женщине чувствовался класс. Тогда почему еще не развернуты полномасштабные поиски? Вопросов масса. И ни одного ответа. Это так странно. Надя, устроившись на сиденье, проследила взглядом за тем, как Марк ее пристегивает. «Я знаю, что бывают джипы и седаны, но ни одной Марки вспомнить не могу, только прочитать. Не напрягаться». «Не волноваться, не спешить», — повторил Марк слова невролога. «Иначе можно спровоцировать головную боль». Осторожно закрыв дверь, он обошел джип и сел за руль. У него от волнения даже ладони вспотели. Первый раз за много лет он везет в свою квартиру постороннюю женщину. Мелкие интрижки в последний год не в счет. Для удовлетворения физических потребностей предпочитал снимать номер в отеле. Теперь вот волнуется, как подросток. Хотя повода нет. Надежда всего лишь поживет у него, до тех пор, пока не вспомнит, кто она, или пока полиция не отыщет ее родных. Зато Надя с некоторой опаской смотрела в окно, разглядывая улицы с проезжающими машинами и спешащими по своим делам людьми. Она хмурилась и грустно вздыхала. — Ничего, представляете? — тихо произнесла, не поворачивая головы к Марку. А я верила, что стоит мне выйти на улицу, увидеть что-нибудь, и вот моя память вернется. Так бывает только в фильмах. Марк говорил спокойно, но пассажирку бросил лишний малетный взгляд, предпочел сосредоточить все внимание на дороге. А в реальной жизни все гораздо сложнее. Оба надолго замолчали, каждый думая о своем. Марк в очередной раз засомневался, правильно ли делает. Снова бросил взгляд на надежду. Тонкий профиль с аккуратным носиком, красивая линия шеи, чуть золотящиеся в свете солнца волосы. Одна волнистая прядка выбилась, и захотелось ее заправить. Марк подавил неуместное желание. Не стоит пугать Надю резкими движениями, и так сидит всяк как на иголках. Сначала он хотел выбрать маршрутку дома подлиннее. Вдруг бы она что-то узнала, но, глядя на то, как потеряшка побледнела и испугана, Поехал дорогой покороче. «Вот в этом доме я и живу». Марк указал на девятиэтажку, возле которой припарковался. «Как хорошо, что сейчас нет бабушек на лавочках, да и самой лавочки возле подъезда тоже. И знакомых никого». Не хотелось никому ничего объяснять. Надя, выбравшись из джипа, снова крепко уцепилась за его руку в поисках поддержки. Она смотрела строго перед собой, пока добирались до квартиры, и, только войдя в его берлогу, еле заметно выдохнула. «Добро пожаловать в моё скромное жилище!» — с мягкой улыбкой произнёс Марк. «Обувь можно поставить сюда», — указав на полки, поставил туда свои кеды. «Пойдёмте, я всё вам покажу, и сможете отдохнуть». «У вас очень мило», — тихо произнесла Надя, робко следуя за Марком. «Да, квартира была именно милой, просторная, светлая и как будто не обжитая». Во всех комнатах одинаковые бежевые обои, мало мебели, лишь самое необходимое. На окнах рулонные шторы и никакого тюля и мягких портьер. Стерильная кухня с минимумом бытовых приборов. В гостиной диван, телевизор и рабочее место. Даже кактуса на подоконнике нет. Это моя спальня. Марк подошел к одной из дверей в коридоре. «Если меня больше нигде нет, то я здесь», — пошутил он. «Я буду спать в гостиной?» — спросила Надя. «Вы говорили, что не стесню у вас, есть свободная комната». «Да, что-то типа гостевой спайни», — Марк указал на соседнюю дверь. «И раз уж нам предстоит жить вместе, давайте перейдем на «ты», — предложил с улыбкой. Вообще, рядом с ней в последнее время он очень много улыбается, не соответствуя своему прозвищу». «Согласна». Надя не была против. «Твоя комната». Он открыл нужную дверь. Постельное я застелил свежее. Здесь есть кондиционер. Обещаю без стука не входить. В этой комнате обстановка тоже не отличалась разнообразием. Кровать, небольшой шкаф, тумба. Но только здесь были темные шторы. Главное, удобный матрас. Марк остановился в дверях, тогда как Надя прошла к кровати. — Да, удобный матрас очень важен, — согласилась она. — А я могу прилечь. — отдыхай. — кивнул Марк. — Я сегодня поработаю из дома, так что, как почувствуешь себя лучше, приходи в гостиную. Пойдем по виртуальным магазинам. Он ушел, тихо закрыв за собой дверь. И Надя, недолго думая, переоделась в больничные шорты и футболку. Одежды пока, и не было. Она хотела только немного полежать, но уснула. Заглянувший в спальню через полчаса Марк нашел ее крепко спящий. — Нужна пижама. — Решил он. Вид стройных женских ног его смутил буквально на мгновение. Ещё не хватало так пугать Надю, которая сейчас ему доверяет и от него полностью зависит. Вернувшись в своё рабочее кресло, набрал друга. — Венек, занят! — серьёзный голос Марка заставил того проглотить очередную шуточку. — Как думаешь, кто такая наша потеряшка?